Глава 14. Опять от меня сбежала последняя нервная клетка. Кавер на злобу дня. Упс, вот это номер еще один. Так нечестно, я уже успела примерить на роль мужа этого. Этот младший выглядел даже старше, абсолютно одинаковые внешние, возможно, двойные или даже близнецы, но какая разная подача! Если Аргус до кончиков ногтей блистал интеллигентностью, то этот — чистый пролетариат. Недельная щетина на лице, волосы, небрежно собранные в хвост, и потертые джинсы без ремня, держащиеся на честном слове, или, хм, лучше не смотреть на то, что не мешало ему пасть. Рукава, покоцанные, словно ее кошки драли косухи, засученные до локтя, являли взору татуированные накачанные руки. А тот факт, что наброшена она была на голое мускулистое тело, вообще заставил меня вспыхнуть пионерской зорницей. В довершение образа – грубые кожаные мотоботы, бессменный атрибут профессиональной снаряги байкеров. Идеальный образчик брутальной самцовости. Истинно, таких природа создает только с одной целью – оплодотворить как можно больше женщин. Этакий кладезь тестостеронов и стероидов, замешанных на адреналине, с заправкой из лихого раздолбайства. Словно в подтверждение моих мыслей, Кайлан поиграл бровями и вместо приветствия зазывно провел языком по губам, при этом сделав плавный и предельно пошлый жест бедрами. Благоруки при этом он держал в карманах, что позволило ему остаться в джинсах. И вроде бы должно смотреться омерзительно, но в его исполнении оказалось крайне сексуально. И вместо того, чтобы оскорбившись отвернуться, Я застыла неподвижной статуей, с ужасом ощущая, как мелкие укусы тока разбегаются по телу вместе с колючими мурашками. «Вот это конь! Бери под устцы, садись верхом! Хм, о чем это я?» Пришлось надавать себе мысленных пощечин. «Милованова, немедленно вернись в Реал!» «Привет, детка, скучала?» — проворковал низким голосом Кайлан. А я замерла, как бандерлог перед удавом, главным образом соображая, как лучше отреагировать на его приветствие. Вежливое «здрасте» не годится. Кокетничать не позволяет мой наряд. Лучше всего запустить в него соусником с подливой, но не хотелось этим жестом оскорбить хозяина. «Кайл, не начинай!» — строго осадил его Аргус. Не мог одеться поприличнее для встречи с дамой. «Обычно дамы просят, чтобы я разделся. Так ведь, крошка?» Бросил Кайл и нагло подмигнул мне. Я сглотнула и с надеждой посмотрела на Аргуса. Тот считал в моем взоре трусливое «помогите» и поспешил успокоить. «Диана, не принимайте близко к сердцу. Он у нас всегда такой. Почти всегда. Вы привыкнете». Он галантно выдвинул мне стул, подождал, пока я усядусь, и только после этого сел рядом. Кайлан же бухнулся напротив, вальяжно развалившись и закинув руки на спинки двух соседних стульев. Я бы не удивилась, если бы он забросил на стол ноги, но хвала небесам обошлось. Или все же слегка побаивался брата. При всей его разнузданности я чего то четко ощущала, что перечить Аргусу он не посмеет. «Давайте я за вами поухаживаю, Диана. Что вам положить? Рекомендую вот это и это». Аргус искренне старался быть радушным хозяином, а мне кусок в горло не лез. Я с опаской косилась на Кайлона. Бр, это что, я с ним, что ли?» «Боже!» К моему великому стыду нельзя исключать как вариант. До меня только сейчас дошло, что Аргус ни словом, ни полусловом не обмолвился о том, кто именно мой муж. Я сама это надумала, сама так для себя решила. И вот теперь этот второй. Насколько это вероятно? Я снова украдкой подняла на него взгляд и тут же опустила, потому что Кайлан, не отрываясь, пялился в мое декольте. Очень вероятно, черт возьми! Я поежилась под его взглядом, невольно поправляя платье. До этого коня вообще трудно представить где-нибудь еще, кроме постели. Ах да, прекрасно будет смотреться на байке. И черт возьми, конечно, бар Артура ему дом родной. Я чуть не застонала от досады. Аппетит пропал окончательно. Братья тем временем перекинулись парой фраз, при этом Кайлан, не стесняясь, бахнул себе в тарелку огромный сочный стейк и, игнорируя столовые приборы, просто начал рвать его зубами». Аргус степенно выдерживал приличия и даже не делал замечаний брату, для которого, как я поняла, подобные манеры в порядке вещей. «А где дел прочавкал Кайлан. «Снова за свое? К обеду не приеду?» «Думаю, останется в форте. Утром у перекатные Луки видели чужие следы». «Ковин?» «Хуже. Белый клан». Кайлан молча доел стейк, запил его из кубка и поморщился. «Аргус, что это за муть? Ты бы пиво, что ли, прихватил?» Он плотоядно рыгнул, вытер рот салфеткой и бросил ее на пол. «Здесь тебе не бар!» — сурово отбрил брат и повернулся ко мне. «Диана, я все же советую поесть. Если Кайлан вас смущает, я могу вежливо намекнуть, что ему пора выметаться. Так ведь, Кайл?» «Ничего себе тут же возмутился тот. «А мне кажется, что девушка не против». Он сгреб рукой приборы со стола и, облокотившись, подался вперед, норовя заглянуть мне в глаза. Сейчас бы мне, как благовоспитанной гости, следовало прокудахтать что-то типа «что вы, да ни в коем случае!» и навешать прочие вермишели в этом роде, но душило раздражение. Какого хрена они тут треплются о всякой ерунде, вместо того, чтобы развеять мои мучительные мысли? Ни один из них не просто не торопится, а, кажется, вообще не собирается просветить меня на этот счет. Ждут, когда спрошу их в лоб? Вот это будет представление!» — Уважаемые мужчины, а не будете ли вы так любезны подсказать, с кем из вас двоих я всю ночь на корому... <къем> не так. Кого из вас я в баре... Нет. Кто из вас меня в гостинице... Блин. Просто тупо. А кто из вас двоих мой сбежавший любовник? — Замечательно. Прямо вижу снисходительный взгляд Аргуса и слышу неистовый ржач Кайлона, бьющего в приступе веселья ладонью по столу. Пожалуй, это выше моих сил. Лучше я и дальше посижу в неведении. — Не, не смущаю. Насмотревшись вдоволь, с улыбкой резюмировал Кайлан. «С чего бы? Да, моя горячая малышка?» Я вспыхнула и даже отшатнулась от стола. «Это что, ответ на мой вопрос?» «Кайл, перегибаешь!» Короткая фраза старшего — строгий взгляд, под которым младший сразу заткнулся. Правда, ненадолго. Он поднялся и, обойдя стол, подошел ко мне, присел на корточки и заглянул в лицо, обжигающе небесными глазами. «Прошу прощения, Диана!» Кайл чарующе улыбнулся, поймал мою руку и оставил на ней мягкий поцелуй. «Не хотел вас обидеть, честно. Просто обед с моим братом — самое нудное и тоскливое, что могло случиться с вами в нашем мире». «Кайлан!» все я все! Он сделал лапки кверху и попятился к окну. Мне даже смешно стало, словно Аргус может что-то сделать этому медведю. Но, зацепившись взглядом за массивный кулак Аргуса на скатерти стола, вдруг осознала «может». Классический образ лишь отводит взгляд, а там, под рубашкой, точно такой же бугай. И, боже упаси, увидеть, что будет, если эти двое вдруг схлестнутся. Кайл пожал плечами, дружески подмигнул мне, из-под тяжка указав пальцем на старшего. Кажется, хотел его передразнить, но вовремя поймал суровый взгляд. Поэтому подтянул сползающие джинсы и выглянул в окно. — Не угадал ни разу, Аргус. Он приехал. Он указал кивком за стекло и повернулся к брату. «Ну надо же, почти успел к обеду!» Под спинный западлометр встрепенулся и врубил тревогу. Я торопливо подскочила. «Хватит с меня на сегодня! Кто бы там к ним не ни приехал, пусть встречают без меня!» «Аргус, спасибо большое за обед, но я бы хотела отдохнуть, переодеться, расставить мысли в голове по полочкам и проанализировать, кто из вас двоих таинственный засранец, прочувствовать, в конце концов, призвать на помощь интуицию!» «Чего менжуешься, малышка?» со смешком перебил мои мысли Кайлан. «Такой уж сегодня выдался денёк. Не отпустят тебя Аргус, пока не ознакомишься с полным, так сказать, комплектом». Аргус поднялся и приобнял меня за плечи. «Вы же не съели ничего, Диана». «А можно мне пообедать где-нибудь на кух?» Двери столовой распахнулись, и мои слова застряли в горле. «Малыш, какого хрена ты так долго бродишь? Все давно остыло!» приветственно воскликнул Кайл, а я в изумлении осела в руки Аргуса. «Малыш! Тот самый хмурый командир, который другого желания, кроме как расцарапать ему рожу, у меня не вызывает. Только не говорите, что он тоже Далиан!» «Это Делин, наш младшенький», — с улыбкой представил его Аргус. «Диана, что с вами? Вам нехорошо?» «Серьезно? Да вы издеваетесь!»